Глава десятая Колени у Триш подогнулись, и она споткнулась, чуть не упав с лестницы. Чья-то рука, большая, сильная рука, подхватила ее. Рука принадлежала Джерому, подручному Ламию. Подхватив ее, он помог ей подняться обратно на крыльцо. — Лошади ее на диван! — сказала Ламия, придерживая забранную сеткой дверь. Джером провел Триш в гостиную, к дивану. — Ну... — Вот и ладно, дитя, — сказала Ламия. — Посиди-ка тут, пока чуток, а я тебе чаю заварю. Ламия ушла, а Триш сидела, уставившись в окно, на залив. Далекие волны внизу дробили солнечные блики. Да как погода смеет быть такой хорошей, — подумала она, когда Чет лежит там в солярии, холодный и мертвой. Она никогда бы не смогла в это поверить, не увидя она его своими глазами. Ламия попыталась смягчить удар, уложила Чета на лавку и окружила белыми камелиями. Но как что-то могло подготовить Триш к такому? Она потрясла головой. — Нет, это невозможно. Ламия сказала ей, что утром, совсем рано услышала крик и послала Джерома посмотреть, в чем дело. Здоровяк нашел Чета под обрывом, у моря. Ламия думала, что Чет пошёл прогуляться и не увидел края обрыва в тумане. Далёкое море расплылось у Триш перед глазами. Опять слёзы. Рыдание прорвалось откуда-то из самого нутра, выворачивая её наизнанку, сгибая пополам. Вскрикнув, она изо всех сил стукнула по дивану кулаком, потом ещё и ещё. «Нет!» — закричала она. «Нет!» Она упала на бок без сил, всхлипывая и сжимая руками живот. «О, боже, Чет! Ты не мог умереть! Не мог! Просто не мог!» Ламия вернулась в комнату с подносом, поставила его на низенький столик. Только тут Триш заметила, что Ламия ходит без трости. «Ламия, ваша трость, вам не надо бы...» «Не беспокойся обо мне. У меня бывают плохие дни» и хорошие. Ну-ка, выпей это, и станет легче. Она сунула Триш в руки чашку горячего чая. — Там есть чуток одуванчика и мака. Тебя может начать клонить в сон. Я люблю выпить чашечку на ночь, чтобы спалось лучше. Как это было бы хорошо заснуть? Триш отпила глоток. Слегка онемел язык, и она разобрала горечь, скрытую сладостью мёда. По телу разлилось тепло, и она вдруг почувствовала себя совсем лёгкой, будто вот-вот улетит. Комната внезапно качнулась перед глазами, веки налились тяжестью. Она посмотрела на Джерома. Тот всё ещё стоял в дверях. Он так и не двинулся ни разу, не заговорил. — Правда, Ламия, — подумала стриж Разговорчивым его не назовёшь. И тут её осенило. — А что вообще здесь делает Джером? Да ещё так рано. У Ламии же нет телефона, как странно. Она попыталась спросить у Ламии, но оказалось, что язык её совершенно не слушается. Ламия взяла её за руку. — Ну, ну, дорогая, ты только ни о чём не беспокойся. Я... «О тебе позабочусь!» Триш закрыла глаза и дала течению себя унести.